Как и все женщины в селении, Джейн купила лиловый веер и, когда не читала, прятала под диванный валик. Побуждал ее к этому не общий тон, а смутное чувство, что хорошая жена не будет так наслаждаться творением человека, который был когда-то с ней связан. Да, в отличие от меня, она книгой наслаждалась. Юлелия Френч, чьи чары меня не затронули, казалось ей вершиной творения. Прочитав «Веер» шесть раз, она отправилась в город походить по магазинам и встретила автора. Они стояли рядом, ожидая, пока пройдут машины. «Родни», — выговорила она. Он растерялся. Они не виделись пять лет, и за это время он общался с несметным множеством прелестных созданий. Это притупляет память. Джейн назвала его по имени, значит, они близко знакомы, но он не помнил ничего. Другой бы смутился, но Родни Спелвин был не глуп. Он сразу заметил, что Джейн очень красива, а потому взял ее за руку, расплылся от радости и глубоко заглянул ей в глаза. — Вы, — проговорил он, играя наверняка, — моя малютка. Джейн давно перемахнула через пять футов семь дюймов. Бицепсы у нее были, как у кузнеца, но определение «малютка» ей понравилось. — Как странно, что мы встретились, — краснее сказала она. — После всех этих лет... Сказал он, несколько рискуя. А вдруг их познакомили позавчера? Ну, Вообще-то можно объяснить, что дни тянулись, как годы, современного поэта голыми руками не возьмешь. Больше пяти, тихо вымолвила Джейн. Где же я был пять лет назад, гадал Родни? Джейн смотрела на мостовую, нервно двигая носком туфли. Спасибо за фиалки, сказала она. С этим Родни справился быстро. Значит, вы их получили, сказал он. — Замечательно. А я все думал... — Это так благородно, — продолжала она. Он растерялся, но тут же пришел в себя и беспечно махнул рукой. — А, о чем говорить? — Я ведь плохо с вами обошлась. мы это лучше для нас обоих. Вы поняли, правда? — Ага, так он и знал, что чего-нибудь дождется. Теперь ясно. Ее зовут Джейн, они собирались пожениться. Ну, конечно, можно и расслабиться. — Не будем об этом говорить, — сказал он, выражая скорбь. — Это нетрудно. Сжимаем губы, сдвигаем левую бровь. Он практиковался перед зеркалом на всякий случай. — Значит, вы меня не забыли? — спросила она. — Вас забыть! Наступила небольшая пауза. — Я читала вашу книгу, — сказала Джейн. — Она просто замечательная. Покраснев, она стала такой красивой, что былые чувства зашевелились. Как и этого ждал. Сказал он низким голосом и посмотрел на нее так нежно, что она закачалась. Я писал для вас. Для меня? Я думал, вы догадаетесь. Вы же читали посвящение. Вер был посвящен той, кто поймет. Родни часто поздравлял себя с такой удачной находкой. Посвящение? Той, кто поймет. Мягко напомнил он. Кто же еще, кроме вас? О, Родни! Разве вы не узнали Юлелию? Юлелию? Это же вы, отвечал писатель.